Легендарная башня. Зиккураты двуречия. Древние греки и римляне сошлись на том, что чудес света — семь. Семь самых знаменитых сооружений человеческих рук. Начиная со знаменитого географа Геродута, эти чудеса перечислялись в разных трудах древних знатоков. Чаще всего в их число входили египетские пирамиды, Галикарнастский мавзолей, Колосс Родосский, Александрийский маяк, храм Дианы или Артемиды Ефесской, статуя Зевса в Олимпии и висячие сады Семирамиды. Однако историки и путешественники, которые писали о чудесах света, жили в разное время и в разных городах. Поэтому их мнения не всегда и не во всём совпадали. Например, римский поэт Марциал признавал седьмым чудом света Колизей в Реми — колоссальную арену для боёв гладиаторов. Были сторонники Александрийской библиотеки. Кто-то включил в семёрку «Пергамский алтарь» или храм «Парфенон» в Афинах. Прошли столетия. Выражение «семь чудес света» осталось во всех языках. Эти семь чудес существовали и существуют как нечто цельное. Хотя, как я уже сказал, совсем не обязательно включать в них одни и те же памятники. С тех пор люди построили немало дворцов, храмов и монументов, которые, несомненно, заслуживают того, чтобы попасть в чудеса света. Но никто не покушается на древности. Поэтому и появилось выражение «восьмое чудо света». Оно означает, что речь идёт о чём-то прекрасном и величественном. Восьмым чудом света называли Пальмиру, Венецию и даже Эфелеву башню. Но девятого чуда нет и быть не может. К семи чудесам можно прибавить... Только одно. Попросите вашего друга назвать «Семь чудес света». Послушайте, что он скажет. Наверняка он первым делом назовёт «Египетские пирамиды». Потом подумает немного и добавит «Вавилонская башня». Про Александрийский маяк или колосс Радосский он вряд ли вспомнит. Их в школе не проходили. Поэтому дальше он станет фантазировать и называть разные восьмые чудеса. Может, скажет про Кремль или Эфелеву башню в Париже, может, вспомнит Великую Китайскую стену, но всех семи чудес не вспомнить никому. И знаете, что самое удивительное? Оказывается, что знаменитейшие после египетских пирамид чудо света Вавилонскую башню греки никогда не включали в число семи чудес. Но почему? Может быть, потому что уже во времена древних греков она разрушалась и показалась греческим путешественником совсем некрасивой и недостойной звания Чудо-света. В Библии книги книг, чьё название произошло от финикийского города Библа, с которым связывают возникновение буквенной письменности, о Вавилонской башне говорится вот что. В древности гордые люди под водительством одного из сыновей Ноя по имени Хам решили построить башню до неба. И этим бросить вызов самому Богу. Бог на этих людей и хама рассердился. Видно, потому что небо в те годы ещё было твёрдым, и Бог опасался, что башня его продыряет или хотя бы поцарапает. Тогда Бог придумал, как прекратить строительство без лишних жертв. Он заставил представителей разных народов, что трудились на стройке, заговорить только на своих языках. Строительство затормозилось, потому что теперь слова финикийского прораба были непонятны египетскому штукатуру. Начались недоразумения, кинулись искать переводчиков, но не нашли и разошлись в освояси. Значит ли это, что Вавилонская башня так и не была достроена? Давайте попытаемся разобраться. Сначала посмотрим, сохранились ли где-нибудь изображения Вавилонской башни. Самая ранняя из них находится в Салернском соборе на юге Италии. Оно относится к XI веку, то есть ему уже почти тысячи лет. На фреске в соборе нарисовано небольшое двухэтажное здание, похожее на крепостную башню. Два человека снизу подают плошку с раствором, а третий наверху протянул руки, чтобы эту плошку принять. Видно, автор фрески рассчитывал на зрителей с хорошо развитым воображением. Они должны были поверить в то, что весь сыр-бор разгорелся из-за такого скромного строения. Художники Средневековья любили изображать историю с Вавилонской башней, и чем дальше, тем сильнее разыгрывалась их фантазия. На миниатюре в чешской Велеславской Библии, переписанной в 14 веке, башня подросла. Над ней нарисовано облако, из него торчит рука Бога, который пытается эту башню расшатать. А из других облаков высовываются ангелы, которые сбрасывают вниз каменщиков. Прошло ещё сто лет. В Европе началось возрождение. Художники догадались, как надо рисовать и писать картины. Вспомнили о перспективе, отыскали немало греческих и римских статуй и мозаик. И на рисунках и фресках того времени Вавилонская башня превратилась в величественное сооружение. Самое интересное изображение башни принадлежит фламандскому художнику Питеру Брейгелю-старшему. В 1563 году он написал Вавилонскую башню такой громадной, что сразу стало ясно, почему Бог был так обеспокоен. Брейгель взял за образец римский колизей и увеличил его в несколько раз. Морские суда казались игрушечными рядом с таким колоссом. После Брейгеля еще многие сотни художников изображали Вавилонскую башню, но ни один из них не показал ее такой, какой она была на самом деле. Эту башню видел великий путешественник Геродот. Он даже описал, как она выглядела 2500 лет назад. Оказывается, Вавилонская башня была восьмиэтажной, и каждый этаж был меньше предыдущего. Получалась ступенчатая пирамида, как в Египте, только куда больше. На вершине ее стоял храм вавилонского бога Мардука. Но башня не произвела на Герадута никакого впечатления. По крайней мере, ему и в голову не пришло включить её в число чудес света. Прошло чуть более ста лет, и в Вавилон пришёл победитель персов Александр Македонский. Он слышал о башне и хотел её увидеть. Александру башню показали, но зрелище это было неприглядным. Башня напоминала гору необожжённого кирпича с прослойками битума и сушёного камыша. Геродот был своего рода эстетом, он относил к чудесам света лишь красивые здания. Но Александр оценил размеры Вавилонской башни и понял, почему слава ней распространилась так широко. Теперь-то мы знаем, что её построил, вернее, достроил великий вавилонский царь Навуходоносор и довёл её высоту до 350 локтей, то есть более 100 метров. К достижениям этого царя относятся и висячие сады Вавилона, или сады Семирамиды, и ворота Иштар — гигантское сооружение, облицованное обожжёнными плитками, на голубом фоне которых изображены позолоченные фигуры зверей. Вавилон при Новоходоносоре фактически стал центром мира, самым большим и роскошным среди городов. Александр Македонский, увидевший не сам Вавилон, а лишь жалкие остатки грандиозной столицы, Вознамерился восстановить его и сделать столицей своей империи. Он полагал, что этот город лежит как раз в центре мира. Александр, кстати, приказал снести холм, остатки Вавилонской башни, и велел на его месте построить новую башню, лучше прежней. Снести-то башню снесли, а новую уже никто не построил.